тяжело дышать. Он изо всех сил отталкивается ногами от чего-то очень твердого. Проснулся от ушиба, а пол свалился с кровати вместе с подушкой. Сидя на полу, краб почувствовал, что его тело покрылось липким холодным потом. Все еще находясь под впечатлением от кошмарных сновидений, он так и замер в странной позе. Постепенно придя в себя, приподнялся и сел на диван, закурил. «Хреная она какая-то! К чему бы все это?» — проворчал он. «Еще пугаться. Мужика нет в живых. Туда кажутся, что именно я убил». Мало-помалу Краб успокаивался. Его мысли приобрели некоторую стройность, он начал размышлять дальше. Отца надо предупредить, а то еще проболтается, что машину по доверенности передал. Краб прикидывал, как жить дальше. Нет, угрызение совести его не мучили. Он думал, как тоньше и хитрее действовать, чтобы не попасть в просаг. Николаев готовит ключ. Ветров решил еще раз побеседовать со стариком, который жил в доме Рогальских предупредил Севедова и спустился вниз. Но входа его окликнул постовой. «Товарищ майор, к вам гражданин!» Ветров взглянул на стоявшего рядом с постовым мужчину и сразу же вспомнил Щербакова, который работал вместе с Николаевым. Тот тоже узнал Игоря Николаевича. «Я к вам, товарищ Ветров!» Ветров пожал ему руку и пригласил в кабинет. Майору показалось, что Щербаков пришел с каким-то важным сообщением о Николаеве. Так и получилось. Лишь только они вошли в кабинет, Щербаков волнуясь начал рассказывать. Понимаете, смотрю, Николаев тайком что-то мастерит. Заметил, кто-то приближается. Сразу все в, в стол прячет. Как-то в обеденный перерыв поглядел, что там лежит. Смотрю, ключ, скорее всего, от сейфа. Николаеву вы ничего не говорили? Нет, о таких вещах лучше помолчать. Это вы правильно решили. Николаев... «Закончил работу?» «Да». «Не знаете, кому передал?» «Нет, не знаю». Ветров задумался опять Николаев. «Неужели он сам и крадет?» «Вдруг это и есть краб?» «Но по приметам совсем не похож». На прощание Ветров попросил Щербакова сообщать ему немедленно, если заметит в действиях Николаева что-либо подозрительное. У майора не выходил из головы кракет. Игорь Николаевич поехал к нему. Машина быстро неслась по осенним улицам. Майор задумчиво смотрел в ветровое стекло. Прошло уже немало времени, как это дело было поручено ему. Много уже сделано, и он не сомневался, что преступникам недолго ходить на свободе. Но пока кое-что остается неизвестным. Кто он, краб? Какова роль Николаева? Кто еще входит в эту группу? А время бежит Каждый день может понести новые преступления. Надо все сделать, чтобы этого не случилось. Но как? Машина подъехала к дому крокета. Все было, как и в тот раз, когда Ветров приходил сюда с Майским. Так же заперта калитка, так же хозяин не открывал ее, но вот, наконец, и старик». Игорь Николаевич поздоровался. Было видно, что ракет при дневном освещении не узнает майора. Пришлось напомнить. Хозяин сразу же сник и начал объяснять, что квартирантов больше не держит Но Ветров перебил его. Вы можете их держать, только делать это надо так, как велит закон. Я хочу задать вам несколько вопросов. Приглашайте в дом. «Да-да, входите, пожалуйста». Они вошли в ту же комнату, где Ветров побывал в предыдущий раз. Майор увидел все ту же старушку, поприветствовал ее. Она молча кивнула головой, и с вопытно посмотрела на гостя. Странно, подумал Игорь Николаевич, не мая она, что ли? Хозяин словно прочитал его мысли. Вы не удивляйтесь, что она молчит. Уже три года, как они имела. Садитесь, пожалуйста. И он суетливо придвинул к Ветрову стулу. Игорь николаевич сразу же перешел к делу василий рафаилович а где сейчас ваш сын